Глава 4. Идущий следом Жрец явился, когда сонное светило уже готовилось отправиться в объятия вечного мрака, предоставив Луне ее срок царствования над Ривердасом. Все это время Анвель и его мать не сводили глаз с младенца, пытались привести его в чувство – и страшились, как бы смерть не забрала малыша раньше, чем он покинет их обитель. Женщина не уставала причитать, а с возвращением мужа и вовсе не находила себе места. Поведала ему все как есть и пожаловалась на несправедливость жизни. Уставший после долгого рабочего дня мужчина ненадолго склонился над ребенком, Рассмотрел его, словно пытался обнаружить что-то необычное. Задержал взгляд на едва заметном красноватом пятне на шее. Затем уселся в дальнем углу комнаты и с хмурым видом подозвал к себе сына. «Значит, ты вытащил его из колодца?» «Верно, отец», — кивнул Анвель, украдкой бросив взгляд на бледного младенца. «Само торопел». «Непонятно, что за грешница совершила сие злодеяние». «Отыскать надобно», — мужчина пригладил щетину. «Суду предать. Вы по утру пойдите, разнесите старшим женщинам. К знахарке загляните. Ей должно быть ведомо, кто роженится. Кому, если не ей?» Внезапно в дверь постучали. Мать ухнула и поторопилась открыть, от волнения забыв поинтересоваться. Быть может, кто чужой пожаловал. В дом ворвался порыв ветра, принеся с собой горсть песка. А с ним вошел и невысокий старик в серых льняных одеждах. Он опирался на трость, и руки его дрожали, точно рябь на воде. Лицо осунувшееся, худощавое. Правый глаз, как будто плохо видел, и оставался слегка прикрыт. Вся семья приветственно склонилась. Уважаемый Агмас, заговорила мать, не погубите за то, что мы вас потревожили. Коли бы ни горе, не эта загадка над коей голову ломаем. Мой сын сегодня, куда чи или нет, вытащил из колодца младенца, живехонького еще. Да, в дом принес. Кто мать, мы не знаем. Да и можно ли звать матерью ту, что от дитяти родного избавиться хотела? Его судьбу мы решать не можем. Права такого нет. Поэтому просим вас оказать милость. Старик прошел к ней подвижно лежащему ребенку. Остановился рядом и долго смотрел. В комнате воцарилась тишина. Анвелю даже показалось, что видящий уснул, стоя, как вдруг трясущиеся скрюченные пальцы опустились в малютке на лоб. Жрец начал что-то нашептывать. Юноша прислушался, но слов разобрать не мог. Он посмотрел на мать, затем на отца, но на их лицах читалось такое же непонимание. Никто не смело бранить и словечка, пока видящий не отшатнулся. Он едва не потерял равновесие, но вовремя ухватился за палку. «Это не человеческое дитя», — произнес он негромко. «Те, что его породили, должны быть преданы худшей из участей. Оно не зверь и не маг. Я не могу заглянуть настолько глубоко, чтобы понять природу этого создания. Но лучше ему умереть». «Женщина, родившая его, уже далеко отсюда. Она спасается бегством. И не просто так». Жрец выдержал паузу, пробежавшись с серьёзным взглядом по лицам. «Надо избавиться от ребенка. Я чувствую в нем недоброе. Хотя грядущее бедствие куда страшнее. И одной смертью нам от него не откупиться». «Мир изменился. Пока мы этого не чувствуем, но скоро все осознают. Благие времена прошли». «Благие времена?» — с сомнением подумал Анвель. «Этот человек и правда думает, что мы жили в прекрасную эпоху». «Как же так? Дитя не выглядит опасным. Оно еще неразумно и не может быть повинно в чем-то», — возразила женщина. Не можем же мы и правда его убить. Если это необходимо, сделаем. Вмешался глава семьи. Женщина схватилась за грудь. О, Гиул, только не в нашем доме. Я не хочу быть к этому причастна. Внезапно входная дверь с грохотом распахнулась. Все, находившиеся в доме, вздрогнули. На улице разыгрывалась непогода. Темная фигура в длинном плаще вырисовывалась за порогом. В следующее мгновение тяжелый мужской сапог опустился на скрипнувшую половицу. Неизвестный пригнулся, чтобы не удариться головой о притолоку. Его габариты внушали трепет. Он был уже не молод, но еще и не стар. В лучшие годы наверняка красив хотя теперь отпечаток невзгод глубоко врезался в черты. Щеки слегка запали, под глазами залегли тени. Во взгляде читались усталость и равнодушие. Темные вьющиеся волосы, достигающие плеч, засалились и топорщились в разные стороны, придавая мужчине пугающий вид. «Ты кто такой?» Хозяин дома выступил вперед, загородив собою жену. Анвель уставился на незнакомца в оцепенении. Он не знал наверняка, но чувствовал. Перед ним не человек. «У вас есть то, что принадлежит мне. Я пришел это забрать». «Смеешь являться в чужой дом и заявлять, будто чем-то здесь обладаешь?» прокаркал видящий. «Я вижу тебя насквозь». «Знаю, кто ты и что тебя ждет. Лучше тебе убраться в ту дыру, из которой ты вылез, ибо ты не обретешь то, чего жаждешь, не найдешь ничего, кроме бедствий и смерти». «Правда? А что насчет тебя? Свою судьбу ты тоже знаешь». Едва видящий успел открыть рот, как незнакомец выхватил из-под плаща кинжал и вонзил ему в глотку. Старик захрипел. Женщина вскрикнула, и муж оттолкнул ее подальше. «Вот почему я склонен не доверять жрецам. Вы жалкая пародия на тех, кем никогда не сможете стать». «Бегите, быстро, Анвель!» Юноша схватил мать за руку, но стоило им сделать пару шагов, как ноги резко потяжелели и будто вросли в пол. Оба сделали рывок и упали, не сумев сдвинуться с места. Хозяин схватил топор, стоящий у печи, и бросился на мага. Но тот увернулся и, подгадав момент, вонзил клинок в грудь мужчины чуть ниже сердца. Женщина издала протяжный, полный ужаса вополь. «Отец!» Анвель попытался подняться, но невидимая сила прижимала его к полу. «Лучше вам заткнуться или перережу глотки». Выдернув клинок, маг позволил мужчине упасть неподалеку от старика. Приблизившись к ребенку, он взял его за подбородок и внимательно осмотрел. «Где женщина?» Мать и сын продолжали завывать от страха и горя, не в силах оторваться от злополучного пола. Маг бросил на них полный презрения взгляд. Неужели до сих пор не поняли, что должны соблюдать установленные им правила? Подойдя ближе, он приставил окровавленное лезвие к глазу Анвеля. «Спрашиваю еще раз, где женщина?» «Какая ж женщина?» «Мать ребенка». «Не ведаю, клянусь». «Ответ неверный!» Мужчина замахнулся и одним ударом отсек Анвелю большой палец. «Напряги память! Что-то в ней должно всплыть!» Юноша зашелся в крике. Мать присоединилась к нему, захлебываясь слезами и соплями, но не имея возможности вытереть их из-за сильно потяжелевших рук. «Мы ничего не знаем!» Он нашел дитя в колодце, это правда. Клянусь именем Гиула. не убивайте, не трогайте нас. О, Боже! Боже, Боже! Давайте откровенно. Часто ли вам помогает ваш Бог? Вот вы сидите и ноете на пороге смерти. А он и не шевелится. Для него вы просто мясо, оружие, защищающее его тщеславие». Анвель смотрел на рану, из которой хлестала кровь. Мать, казалось, вот-вот лишится чувств. Мак поднялся на ноги. «Значит, сбежала. Благородство изменяет всем, если речь идет о спасении жизни, не так ли?» «Забирайте дитя и уходите!» — всхлипнула мать. «Оставьте нас!» «Чтобы завтра вы всем растрепали о моем визите!» Мужчина сделал глубокий вдох и посмотрел на две трясущиеся фигуры. Сколько раз он видел подобную картину и как от нее устал! «Шейла! Шейла, где ты? Ко мне!» Русоволосая девчушка лет семи от роду носилась по двору, потеряв из виду собаку. Перед тем, как приступить к делам по дому, она вышла ее покормить и заигралась. Теперь животное куда-то запропастилось и не хотело отзываться. Шейла! вопила она, сейчас же ко мне, или больше не выпущу. Обида закралась в детский голос. Собака не появлялась, и девчонка не знала, рассказать об этом матери или поискать за пределами двора. Вообще-то, взрослые велели не выходить, но ведь она не пойдет далеко. Шейла должна быть где-то поблизости. Девчонка видела ее вот только что. Она застыла в нерешительности, поглядывая то на дом, то на калитку как вдруг собачий хвост показался в пределах двора, из дырки в дальней части забора. «Шейла! Я тебя обыскалась! Быстро сюда!» Обрадовавшись, что собака нашлась, девочка поскакала ей навстречу. Но стоило Шейле появиться, полностью застыла. В зубах собака тащила странную находку и пока юная хозяйка пыталась сообразить, что это такое, задорно виляла хвостом. Нечто было не таких уж маленьких размеров. Собаке приходилось напрячься. «Шейла? Что?» Девчонка так и не договорила. Собака положила у ее ног человеческую руку, с грубо развороченной, местами потемневшей плотью и выпирающей костью. Судя по всему, она принадлежала мужчине. Покрытая густыми черными волосами, с грубыми мозолистыми пальцами, от нее исходил смрад. Рука точно была настоящая. Но Шейла бы такого никогда не сделала. Где она ее взяла? Девочка пошатнулась и завизжала, а затем бросилась к дому. «Мама! Мама! Мама!» На крике выбежала обеспокоенная женщина, и дочь тут же вцепилась в ее платье. «Что такое?» «Смотри, смотри, что Шейла принесла!» Увидев оторванную конечность, женщина прижала к себе дочь. «Господи! Иди в дом, быстро!» Собравшиеся мужчины во главе со старостой обошли окрестности деревни. И то, что они обнаружили, повергло всех в шок. Первое потрясение их ждало на пороге дома пахаря. Два остывших заколотых тела, одно из которых принадлежало хозяину, другое жрецу, уже начали разлагаться. У хозяина отсутствовала рука. Комната пропиталась зловонием. На полу в нескольких местах чернели кровавые следы. Но погрома как такового не было. Признаков жизни тоже не наблюдалось. Жены и сына след простыл. Куда они запропастились, никто не знал. Разобраться в случившемся оказалось непросто. «Кажется, мы ночью шум слышали». «Ночесь. Диалектическая. Прошлой ночью». Сказал мужик, живущий по соседству. Мы аккурат вечерять закончили. Снаружи гроза разыгралась. Выходить уж не стали. Мало ли от чего шумели. Скольца живу смертоубийства ни в жизнь не видал. Вечерять, ужинать. Скольца, сколько? Будем искать. Скомандовал староста. Подключили охотничьих собак. И те быстро вывели мужчин на окраину, где во враге за полем распластались два мертвых тела. В них быстро опознали Анвеля с матерью. С обоих сняли рубахи. И более того, на груди несчастных зияли резаные раны, какие мог оставить нож или кинжал. «Геул милосердный!» Мужчины приложили указательный и средний пальцы к губам, затем колбу. «Это что ж такое?» Староста выглядел растерянным. «Думаете, это дело рук человека?» «Ой, не знаю, не знаю. Как бы не так?» Мужчины завернули трупы в ткани, чтобы не пугать любопытный лют. «Ну, вздынули!» «Вздынуть, диалектическое, поднять!» Перетащив тела в деревню, все собрались держать совет. «Давича видал я пахаря, аккурат, когда солнце в полдуба дуба было!» «Спажите!» возвращался, а он с полей, даже махнул мне. Странности я не приметил!» «Солнце в полдуба. «Диалектическое. Перед закатом. Пажите. Диалектическое. Пастбище». «Так баешь Быв он знал, что Гиулу душу отдаст». «Баять. диалектическая, Говорить. Быв будто». «Отозвался староста. Из хаты ничего не вынесли. Видать, обнести не хотели». Странно, что там видящее оказался. Он пределы взгорка-то редко покидал. Потаи случилось чего, или видение ему было. И что мать с сынком кто-то уволок чудно. Нечисто дело. Мы, когда тела нашли, глядь, а потрохов-то нет. Взгорок. Диалектическое. Возвышение. Холм. «Потай, наверное». По толпе пронёсся испуганный шепот. «Да брушит Гиул кару на головы тех, кто сие содел. Чаю маг тут похозяйничал». «Чаять, диалектическое, чувствовать», — предположил староста. «Разве ещё не всех извели? Куда глядят цветоносцы?» Колит такое чудовище рассказывает среди нас. Нынче одна семья, а Досветье целая деревня? Досветье, Диалектическое. До восхода солнца. В здешних краях светоносцев давно не видывали. Это потому, что тихо было. Надо бы позвать их, пусть явятся, да выяснят, что к чему. Это что ж, покойников не схоронить теперь? «Лучше позже схоронить, абы два раза землю не рыть. Светоносцы на слово не поверят, увидеть захотят. В город надо бы написать. Староста, бумагу с смастери, ты человек грамотный». Остальные поддержали предложение. Староста кивнул. «Так и поступим. Приспеть бы, покуда еще кто не пострадал».